Глава двадцать вторая. Затаившись в баю Дункан Кент, сидел на своем реактивном катере с корпусом из черного дерева, посасывая в вишневый леденец Life Savers. Сноска Life Savers. Знаменитая марка леденцов в форме баранки, за что и получили это название, означающее спасательные круги. Конец сноски. С ним на судне находились четверо других, все облаченные в индивидуальную бронезащиту. В двадцати ярдах правее дрейфовал другой катер, близнец этого. Дункан самолично отобрал всю команду общей численностью 10 человек. Это элита Iron Creek Industries. Дункан разглядывал аллигаторовую ферму через бинокль ночного видения. С самого заката обе лодки передвигались по болоту в полнейшей темноте. Единственным источником света в лодке Дункана был миниатюрный GPS-навигатор у него в другой руке. С его помощью он отследил экземпляр от самого побережья. Каждой твари проекта «Вавилон» вживлен электронный маркер. Планировалось быстренько убить его и изъять, устранить Ягуара в течение ночи, не оставив ни следа. Фортуна судила, что первая часть этой миссии уже осуществлена. Он разглядывал в бинокль остывающую тушу громадной кошки. Потеря существенная, но для проекта «Вавилон» не фатальная. Пересматривая цели задания, Дункан наблюдал, как маленькая группа хлопочет вокруг лежащего на земле раненого. Тот извивался от боли, пока другой сидел у него на груди, а блондинка принялась накладывать на культю импровизированный турникет. Дункан опустил бинокль. Его команда прибыла слишком поздно. Даже стрекерам потребовалось чересчур много времени, чтобы выйти на цель. Ладно, неважно. Раз «Пантера» мертва, надо позаботиться о трупе. Но не сейчас, когда сюда направляется береговая охрана. Придется дождаться своего часа, выяснить, куда его увезут. И все же желчь так и извила на кишки. Он же предупреждал гендиректора «Айрон Крик» о том, как опасно транспортировать образцы во время тропического шторма, но тот предостережением не внял. Начальство прибывает на границе Эйтнота. Образцы направлялись в штаб-квартиру «Айрон Крик» в Бетезду, штат Мэриленд, чтобы продемонстрировать жизнеспособность проекта «Вавилон». Без этого «Айрон Крик» лишен будущего. Когда доходит до частных военных контрактов, конкуренция ожесточается дальше некуда. С войнами на двух фронтах сразу, в Ираке и в Афганистане, бизнес по поставкам на поля сражений людей, припасов и новых технологий разросся в многомиллиардную индустрию. «Айрон Крик» конкурирует за правительственные контракты с «Рейтеон», «Эйрскан», «Динкорп» и многими другими. Сноска. «Рейтеон», «Эйрскан», «Динкорп» — крупные частные подрядчики военного ведомства США — Конец сноски. Ключ к процветанию в подобной среде – выкроить свою уникальную нишу, поставляя услугу или продукт, которых нет ни у кого другого. В то время как предприятия вроде Blackwater специализируются на услугах по безопасности и охране, Iron Creek Industries сосредоточился на военных исследованиях и разработках. Сноска. Blackwater. Частное охранное агентство – фактически самая большая частная армия наемников, не только занимающаяся охраной, но и участвующая в боевых конфликтах. Печальную известность приобрело в Ираке за убийство мирного населения, пытки, контрабанду оружия и другие правонарушения. Конец сноски. Фактически главным конкурентом для компании является не кто-нибудь из частных коллег, а само Апоир. Агентство США по перспективным оборонным исследованиям и разработкам. Правительство уже двинуло вперед свои разнообразные проекты в области биоинженерии, попирая чугунной пятой исконную вотчину «Айрон Крик». Апоир шпигует крыс и акул церебральными имплантатами, учась управлять ими как киборгами. Внедряют электронные чипы в личинки насекомых, чтобы взрослые бабочки и мухи формировались уже с чипами внутри. Список можно продолжать еще долго. В последнее время АПАИР начала мудрить самим геномом, отыскивая способы улучшения показателей с помощью манипуляций непосредственно с генетикой. Чтобы выжить, Айрон Крик нужно захватить плацдарм в этой процветающей индустрии. На это они наткнулись в Ираке, в лаборатории биологического оружия, запрятанной в самом сердце багдадского зоопарка. Об этом Айрон Крик узнал и сведения, добытых у иракского военного ученого под пыткой, и очень хорошо платит за то, чтобы эти сведения не вышли за пределы самой компании. Дункана откомандировали обеспечить секретность исследований и изъять все жизнеспособные образчики. Он заплатил за трофеи собственной плотью и кровью. Доказательства жизнеспособности проекта записаны шрамами по всему его телу. На левой стороне лица четыре узловатых шрама протянулись от макушки до подбородка. После недели в коме потребовалось девять хирургических операций, чтобы восстановить ему нос, скрепить сломанные челюсти и ввернуть зубные имплантаты. Из-за непоправимых повреждений слюной железы и протоков во рту у него теперь вечная сухость и хоть как-то сгладить ситуацию, помогает бесконечное сосание мятных пастилок и леденцов. Шрамы остались не только на теле. Сколько раз он просыпался по ночам среди спутанных простыней, взмокший от пота, со скаленными зубами, давясь рычанием и криком боли и ужаса. Воспоминания о том утре в Багдаде, о бестии, налетевшей на него, терзавшей его зубами и когтями, легли на душу таким же тавром, как шрамы на тело. Эта тварь раньше была шимпанзе, Если бы ее силы не были подорваны голодом и небрежением, Дункуну бы чем не выжить. Все-таки он пролил за этот проект собственную кровь и не собирается смотреть, как его разоблачают и губят. Тем более, когда успех так близок. Конечно, проблемы есть, вроде недавних отклонений, начавших проявляться на экспериментальном полигоне на Лост-Иден-Ки. «Атолле – утраченный рай». Сноска. Стоит отметить, что Атолл «Маленький рай» — вполне реальный географический объект. Конец сноски. Но когда речь заходит об успехе на рынке, скорость зачастую перевешивает осмотрительность. «Безопасность, прежде всего» — девиз без хребетников. Подняв руку, Дункан крутнул ею в воздухе. Негромкое журчание водометных движителей катеров стало пронзительнее. Оба судна развернулись, устремляясь к точке эвакуации. «Сэр», — осведомился его заместитель, сумев вложить в одно единственное слово и уважение, и смысл. «Каков дальнейший план?» — вопрошал он. Дункан убрал GPS-трекер в карман. Выжившие образцы по-прежнему находятся в этой конторе зоологических исследований у реки. Чтобы защитить интересы «Айрон Крик» и предотвратить огласку, Экспериментальные объекты надлежит изъять или уничтожить. Посмотрев на часы, он мысленно прикинул временной график. Ночь на исходе, но терять еще день — непозволительная роскошь. «Нанесем удар сегодня», — заявил он. Точечный удар перед рассветом. Он уже начал мысленно выстраивать стратегию атаки, но у заместителя остался еще один вопрос. «Сэр?» и снова Дункан понял, что его интересует, и ответил. «Никаких выживших».